Глава 28. Клоуны режима. У Крёсного тестя есть не только поддельники и сообщники. Важную услугу его режиму оказывают клоуны-провокаторы, которые разыгрывают для публики внутри и за рубежом спектакль под названием "Политическая жизнь Казахстана". должен признать, что я сам был причастен к запуску на арену двух шумных марионеток в те времена, когда ещё сам служил верой и правдой Назарбаеву. Дело было так. В преддверии президентских выборов 1999 года мне позвонил тесть с оригинальным заданием: нужно срочно найти клоуна-кандидата в президенты. Как он сам выразился, это нужно только для Запада. Он должен будет изображать конкуренцию во время электоральной кампании. При этом всё будет под контролем и спонсированием администрации президента, разумеется. Я в то время работал первым заместителем министра государственных доходов и отвечал за финансовую политику и поиск чирковых работников, в мои служебные функции никак не входил. Однако указания президента не обсуждаются, какими бы странными они не были. Они только исполняются. Возьмите Гани Косымова из нашей таможни, предложил я в ответ. Гани славился в то время в таможенных органах своим бесбашенным самодурством. Насколько я понимал, это качество и нужно было президенту. Насербаев в какое-то время подумал и предложение одобрил. Выборы уже надвигались и давил временной цейтнот. Он поручил мне же и самому предварительно переговорить с Косымовым. Я скандь: "Твоя идея, ты и вербуй. Главное, принеси его клятву на бумаге и скрытую видеосъёмку для надёжности". Таможенника предложенный ему проект поначалу не вдохновил. Они меня используют, а потом выбразят, как Гэ», – высказал он свое резонное сомнение при первой встрече. «Я обрисовал ему перспективы его деятельности, и главное, что это трамплин в политику. Будешь депутатом и руководителем комитета по международным отношениям». Тем временем согласовал встречу Ганни с президентом в его личных апартаментах президентского дворца «Тет-а-тет». На следующий день встреча прошла успешно. Назарбаев утвердил кандидатуру Кашимова в качестве своего липового конкурента на предстоящих выборах и убедил своего подчинённого, что бояться нечего, за службу его ждут только награды. Однако впереди ждала неожиданная проблема. Собрать необходимое количество подписей в пользу таможенника и других кандидатов, таких как лидер коммунистов Абдильдин, никак не получалось. Люди боялись выдвигать кого-то, кроме президента, особенно на юге. И Тараз, и Шымкент, и Кызылорда проваливали сбор подписей начисто. Что делать? Президент звонит по прямому правительственному телефону мне, требует, чтобы я мобилизовал на сбор подписей всех сотрудников Министерства госдоходов. Задание строго конфиденциальное. Я не задумывался над законностью приказов и указаний президента и считал, что главное выполнить задание государственной важности, тем более исходящее от главного представителя верховной власти. Сразу же провожу республиканское селекторное совещание с областными управлениями министерства, объясняю задачу начальникам областных финполицейских, таможенных, налоговых комитетов и даю им поручение собирать не только налоги в бюджет, но и подписи в пользу Косымова и Абдильдина. Сослаться на президента при этом, конечно, не могу. Мои собеседники чуть ли не в панике, ничего не могут понять. то ли их непосредственный куратор, заместитель министра сошёл с ума, то ли с верховной властью творится неладное. Поручения все выполняли неохотя, лишь бы не быть обвинёнными в саботаже. Однако всем миром чискащиков и налогоплательщиков удалось таки наскрести недостающие для регистрации подписи. Через некоторое время Гани снова звонит мне с очередной проблемой. Как же он будет сдавать экзамен на знание казахского языка, если он его не знает? Эту задачу крёстный отец решил совсем просто. Дал указание за ГП Баливой, и в центральной избирательной комиссии таможеннику выдали бумагу об успешной заочной сдаче экзамена, на который он даже не появился. А дальше спектакль под названием Справедливые казахские выборы разворачивался уже у всех на глазах. Гани Косымов забегал в толпу покупателей на зелёном базаре и ломал в руке стеклянный стакан для воды перед телекамерами. Стакан, правда, был предварительно уже сломан и аккуратно склеен из осколков. А бравый таможенный генерал всё боялся порезаться. Эту историю долго потом рассказывали в стенах телеканала. Однако в эфир попала только героическая запись. Но самое интересное происходило за кулисами. Новоиспечённый кандидат, кажется, сам поверил в свою избранность и начал демонстрировать президентские замашки. Терпение Назарбаева закончилось, когда Гани позвонил Акиму, губернатору Костанайской области, в то время умержак у Шукееву и накричал на него, почему его предвыборный штаб переместили из одного помещения в более плохой офис. Немало удивлённый умержак выслушал тираду, что ещё неизвестно, кто на выборах победит, и узнал, что с ним произойдёт, когда его собеседник станет президентом. После этого случая Касымову доходчиво напомнили, что он в этом театре играет роль только марянетки. С ролью он в итоге справился хорошо, выборы проиграл. А на фоне запойного алкоголика Нурсултан Назарбаев смотрелся очень убедительным, стабильным и прогнозируемым кандидатом, за которого люди даже добровольно шли голосовать. Однако ту историю со звонком Шукиеву президент своему бывшему липовому конкуренту так и не простил. У него так и осталось подозрение, что Косымов метит таки на его место. В результате Гани лишился своей таможни, а новых постов так и не получил. Но прошло несколько лет, и он снова оказался полезным. Теперь как свой человек в стане оппозиции. К счастью, к этому я уже не был никак причастен. К чему я был причастен, к сожалению, так это к появлению на политической арене второго клоуна, еще более живописного, врача Яросыла Абылкосымова. Сценарий был тот же самый. Звонил тесть, нужен еще один человек, типа Жириновского, чтобы у нас в парламенте спектакли разыгрывал. Я был на тот момент уже обучен, что исполнение таких поручений дает только головные боли. Поэтому решил предложить заведомо непроходную кандидатуру. И вспомнил про народного врача-целителя, которого знал еще по работе в Минздраве. Честно говоря, не смог даже подавить улыбки, когда представил, как этого персонажа будут делать депутатам. По старой схеме организовал кандидату в клоуны встречу с президентом. Назарбаев позвонил мне немедленно после свидания и не мог скрыть удивления. Он же сумасшедший. Спорить с этим наблюдением не было никакой возможности. Однако целитель давно успешно трудился на ниве информаторства в финансовой полиции и КГБ под скромным псевдонимом Мухтар. Однако дальше настала очередь удивляться мне самому. Сумасшедший Мухтар Назарбаеву понравился. Он посчитал, что это именно то качество, которое будет полезно для его парламента. В итоге Петрушка Мухтар абыл Касымов развлекает благородную публику вот уже девятый год. Более того, он так понравился крёстному тестю, что теперь уже именно ему достаётся честь соседствовать с Назарбаевым в избирательных бюллетенях. И если выбирать из них двоих, Даже я отдал бы свой голос за первого президента. Разумеется, жанр клоунады на Астанинской сцене занят не только Касымовым и Абыл Касымовым. Там царит уже жёсткая конкуренция, в которой на этот момент лидируют ставленники туго сидящие на собачьем поводке в руках комитета национальной безопасности. Чего стоит новый государственный секретарь Канат Саудобаев. В прошлом сам директор Алматинского цирка успешно проводивший клиринг с подрастающим поколением и интеллигенцией